По хребта вышел Фобос и направился навстречу Демосу. Сильно похолодало. Парни частично залезли в палатку, в спальнике ногами внутрь, головами наружу, и продолжили разговор. Сейчас нас мало, станет много. Количество делом нажимное. в л а д и т ь все р а з м н о ж а й т е с ь и н а п о л н я й т е Селину. Благословил нас Бог. А что же нам не размножаться, если у нас по пятьдесят тысяч квадратных километров н а б р а т каждому по датскому королевству? Размножимся, за нами не з а р е ж и т с я А сейчас давайте спать, что ли? Завтра должны быть у начала озера Комо. Действительно, на следующий день к вечеру они вышли к озеру и заночевали, заранее накачав лодку. А ранним утром быстро свернули палатку. И отплыли не по завтраков, поскольку зеркальная поверхность озера, где отражались горы и небо, захватывала дух. Впереди долина сужалась и с почти вертикальными скалистыми склонами, встающими из воды, зацепившимися кое-где соснами, выглядела как портал в просторы материка. Проплывая это место, путешественники перестали г р е с т и испытывая почти религиозное благоговение. Бирюзовая вода озера, готические скалы с двух сторон, а шум водопадов лишь подчеркивал торжественную тишину. После сужения долина расступилась, ее склоны стали положе, вместо сосен вдоль берегов пошел широколиственный лес. Задул попутный ветер, вскоре парни налегли на весла, увидев впереди плотину, переградившую озеро. За ней только небо с теплыми летними облаками. Место, где река переливается через плотину, они не нашли. Его и не было. Слышался лишь низкий утробный гул. Бия пробила себе дорогу в глубине среди обломков скал. На преодоление плотины и спуск с нее ушло три тяжелейших часа. Легче было сдуть лодку, упаковать и надуть снова. подытожил Алекс, когда было уже поздно. Выбившись сбоку из-под плотины, бий стал а более п о л н о в о д н о й и р о в н о й но о с т а л с ь б ы с т р о й и н е б е з о п а с н о й Поэтому Джина, как самого шустро, г о посадили на нос, обвязав ч а л ь н о й веревкой, и как только впереди появлялось что-то подозрительное, изо всех сил гребли к берегу. Джин выскакивал и зачаливал лодку, кто-то шел смотреть, что впереди. Пару раз впереди оказывалась настоящая мясорубка, но постепенно река утихомирилась. Стали попадаться заросли тростника вдоль низких берегов. Наконец река превратилась в канал среди поросшего тростником мелководья. Потом канал раздвоился. Парни осознали, что они уже на озере Чат. Хотя тростник закрывал все вокруг, посовещавшись, выбрали правую протоку. Путь до Гудзона был короче правым берегом озера. Тростник постепенно становился ниже и реже. Наконец к в о з с н е г о п р о с т у п и л а вся даль и ширь озера, уходящего за горизонт. На то, чтобы обогнуть озеро вдоль берега с невысокими холмами и полосой прибрежного песка, кое-где покрытого... прибитым тростником и плавником ушло четыре дня один из них пришлось отсиживаться из-за шторма наконец за очередным мысом открылся исток Гудзона Гудзон оказался веселой и гостеприимной рекой по высоким берегам шли пышные луга и прозрачные боры плесы чередовались с быстринами и даже шумными порогами с большими стоячими волнами скакать по которым в широкой колоши было отчаянным удовольствием, до сих пор неведомым людям Селины. Гранитные булыжники и в а Луны сменялись песчаными пляжами, рыба ловилась легко и охотно. Путь по Гудзону занял две недели, и когда удавалось гнать от себя мысли об обратном пути против течения, это были самые безмятежные дни путешествия. Ниже по течению пороги прекратились. А на пятнадцатый день сплава прямо походу показался синий невысокий кряж. Оказалось, что долина Гудзона прорезает его по правому берегу кряж сходил к реке с скалистым обрывом, по левому спускался пологой л е с и с т о й горой. Как только путешественники проплыли скалистый обрыв, они оказались на Волге. Вот это да! Только и произнес Алекс. Ничего себе! Только и добавил Марк, несметная масса воды шествовала почти прямо, насколько хватало глаз. Вдоль строя серых утесов, выступающих из лесистого кряжа, левый берег был песчаным и невысоким. На нем росли какие-то большие деревья. Парни решили встать лагерем там. Пересекая реку, они поняли, что ее ширина куда больше, чем кажется, а деревья не просто большие, огромные. Вытащив лодку, они от радости побежали вдоль берега. Чистый крупный песок пел под ногами. Все, сказал Марк, остановившись. До вечера не делаем ничего, отдыхаем и разлагаемся. Сам он пошел вверх к и с п о л и н с к о м у дереву и лег в его тени. Это был осокарь. Ствол метра три диаметром в вершине разветвлялся на сучья метровой толщины. Шуршащая роща, раскинутая по небу, быстро убаюкала Марка. Когда он проснулся, все как будто изменилось. Место перестало быть незнакомым, шелест листьев, запахи, огромная река и отражение гор в ней. Все казалось родным, будто он вырос в этих местах и просто отсутствовал некоторое время. Казалось, что он еще в детстве бегал по косе. По песчаным з а с т р у г а м по воде, пуская брызги, казалось, что на правом берегу в долине дом, где он вырос, что он много раз лежал под этим деревом на спине, заложив руки под голову и думал о будущем. Конечно, это было иллюзией. Многие из нас испытывали подобное чувство, попав в место, которое по непонятной причине ложится на душу. У человека нет генетической памяти. Но есть врожденное чутье родственное чувство красоты. Наши предки, полагаясь на это чутье, выбирали места для поселения и редко ошибались. Современному человеку, связанному обстоятельствами на густо населенной земле, судьба редко предоставляет такую возможность. Но если вдруг вы ощутили, что находитесь в том самом месте, которое создано для вас и возможность предоставлена, Не надо колебаться, говорите здесь, вбивайте кол, складывайте пирамидку и поселяйтесь до конца дней, не пожалеете. Марк встал, Алекс лежал на песке неподалеку от лодки, Джин лениво дрейфовал по течению на мелководье, отталкиваясь руками от дна. Йоран брел по мокрому песку у кромки воды, в ы с м а т р и в а я что-то под ногами. Эй, Эй, прокричал Марк, слушайте, что я решил. Парни собрались у лодки. Я поселюсь здесь, вон в той долине на правом берегу. Поселюсь с подругой и позову всех, кто захочет обосноваться на Волге. Соберу компанию, п р и д е м сюда на следующий год с топорами и пилами, построим дома, зимовать вернемся на базу и через год в начале лета переселимся окончательно со скотом и собаками. Кто со мной? Как ты переправишь сюда все необходимое для жизни? спросил Алекс. По программе расселяться вглубь материка должны после того, как будут построены гидропланы. Ты только представь, сколько барахла придется тащить на себе. А зачем столько барахла? Инструменты плюс знания. Вот и все барахло. А ботинки у тебя в клочья разлетятся. Что будешь делать со своими инструментами и знаниями? Сошью? Что делали первые колонисты в Америке, когда у них разлетались башмаки? Им было не очень комфортно и легко, ну, так пусть и нам будет не очень легко и комфортно, зато по-настоящему. А то все кажется, что нас как детей водят за руку земляне, жившие много тысяч лет назад. Но программа существует не только ради нас. Мы должны сами много сделать для будущего Селины. Вырастить и расселить орды млекопитающих, тучи растений. Ну так и расселим. Тем более с такого стратегического места, как там говорили в земных фильмах про важные реки, трансконтинентальная водная артерия. Если мы выйдем за рамки программы, это будет ее развитием, а не нарушением. Это бабушка на а д й сказала. Программа вроде только предписывает определенные действия, не запрещая других. Но то, что ты задумал, слишком радикальное действие. Если все последуют твоему примеру, кто будет выполнять программу. Если последователей окажется слишком много, тогда и надо будет думать. Только вряд ли до этого дойдет. А я вот что сделаю: поговорю с Алексом. Нет, не с тобой, с Алексом Селиным, с его репликой. Так прямо и спрошу про выход за пределы программы, как он к этому относится. Почему-то мне кажется, что он даст добро. Так, сказал й о р а н пожалуй, мне тоже нравится это место. и д е я тоже н р а в и т с я Я пойду с тобой на следующий год. Правда, у меня пока нет подруги, но может найдется такая же сумасшедшая. Я останусь на базе, сказал Алекс. Отшельник из меня никудышный. Я предпочитаю находиться в гуще народа. Да и дел там не в прорвот. А я, сказал Джин, мне здесь тоже нравится. Но я оттуда не хочу переселяться. Я стану купцом-путешественником. Проложу в ь ю н ы й путь от базы до Волги. Буду возить сюда товар и продавать. А когда появится гидроплан, стану пилотом и буду делать то же самое в сотни раз быстрее. А за какую валюту ты тут будешь продавать свой товар? За ботинки, с шитые марком. Они будут иметь огромный спрос на побережье, как н а р о д н о п р о м ы с л о в ы е сувениры. А если серьезно, тут же должны прижиться осетровые. Буду поставлять на побережье черную икру. Накормим все побережье черной икрой, которую до сих пор не пробовал ни один из людей Селины. Договорились, заключил Марк. Ужинаем через три часа. Вчерашнего улова хватит с лихвой. А пока разлагаемся еще немного. Хочется молча подумать. Марк вернулся под осокарь и лег. Он пытался зрительно представить себе миллионы людей. работавших на земле над ковчегом для того чтобы он мог здесь сейчас лежать и думать ничего не получалось тогда Марк попытался представить себе потомков которые появятся здесь благодаря ему кое-что получилось потомки плыли по Волге на яхтах купались шли по воображаемой набережной будущего города в долину на том берегу Будут ли они помнить Марка с друзьями как первых людей, достигших этих берегов, как первых колонистов? Почему бы и нет? Главное, чтобы они тут были, эти потомки. Главное, чтобы на этом самом месте через тысячи десятки тысяч сотни тысяч лет кто-то мог бы также лежать под огромным деревом, смотреть на реку с отражающимися горами и воспринимать это все как свое родное. Приговор. Рейс из базы в Трою вылетел полупустым, и Крис удобно устроился в широком проходе у иллюминатора, вытянув ноги. Погода была хорошей, и вид захватывающим. Горы с ледниками, озерами и водопадами, озеро Кому. Крису, сколько он тут не летал, эта панорама не надоедала. Он каждый раз любовался ею, прильнув к иллюминатору. И всегда находил новые детали, но в этот раз ему было не до деталей. Он был в ярости и смятении. В смятении, потому что только что обнаружил ужасный факт. В ярости, потому что этот факт должны были давным-давно обнаружить те, кто имел доступ к данным. А панорама все равно была прекрасной. На востоке равнину покрывала легкая дымка, сквозь которую пробивался блеск далеких озер. К Северу тянулся береговой хребет, выступающий во всем своем величии и с дымки, как из воды. Километрах в двухста северный хребет выгибался к западу, потом снова к востоку, где-то в этой горной излучине брал начало Миконг, один из крупнейших притоков Волги. К югу хребет становился шире и раздваивался на прибрежную и континентальную гряды. А в точке р а з в е т в л е н и я стояла сияющая пирамида, единственный восьми тысячник в Бореалии, пока еще непокоренный, поскольку у людей Селины была уйма куда более насущных вызовов. Пока Крис обдумывал выражения, которыми он начнет не телефонный разговор, далеко на востоке сквозь дымку проступила блестящая лента Волги. Как нам повезло с нашим миром! Как все хорошо начиналось и тут такая подлость! Подумал Крис. Самолет при снижении дважды пересек Волгу, так самолеты всегда идут на посадку в аэропорт Трои при западном ветре. Крис перед каждым полетом смотрел прогноз и радовался, если обещали западный ветер. Он любил пролетать над широкой рекой с зеленым островом, от которого вниз по течению тянулась длинная песчаная коса. Аэропорт Трои казался слишком большим и помпезным. для пятидесятитысячного города. Это имело свою логику. Все строилось на вырост. Тем более Трое была вторым по населению городом Селины после базы. Рейс встречали всего человек пятнадцать, среди которых был Рубен, однокашник Криса. Они какое-то время учились в одной группе на математическом. Рубен оказался довольно слаб в математике и в других точных науках, зато загорелся социологией. предмет, который становился все разнообразнее и интересней при переходе от мобилизационного уклада, следования программе, к свободному обществу. И вот теперь он один из десяти главных начальников Селины, член то ли совета центральной администрации, то ли высшего совета администрации. Крис так и не смог запомнить название органа зарождающейся власти. Ну что? Поедем к о мне в офис, спросил Рубан. Давай лучше в какое-нибудь нейтральное место, например на набережную Марка. Посидим на веранде, ресторанчик, закажем как обычно пиво с черной икрой. Дешево и сердито. Так будет меньше вероятность, что я наговорю тебе всяких гадостей. Туда и поехали. На набережной было пусто, разгар рабочего дня и холодный ветер. Они оказались единственными посетителями на веранде. с умиротворяющим видом на Волгу, с несколькими парусными яхтами, с заякоренными лодками рыбаков, со строем огромных осокорей на противоположном берегу. У меня плохая новость, начал разговор Крис. Очень плохая. Излагай. Про что хоть новость? Пророждаемость. Это же вроде не по твоей части. Ты же у нас математик, а не медик, даже не биолог. А что рождаемость, разве она не подросла за последние пятнадцать лет? Почему ни медики, ни биологи не догадались разложить рождаемость по поколениям, отчитывая от эмбрионов инкубатора? Почему глобальная генеалогическая база данных закрыта? Я получил доступ лишь благодаря дружбе с Бруно Левичем. Кто вообще из приличных исследователей имел к ней доступ? Извини, я в ярости. Мы потеряли по меньшей мере лет Тридцать уже давно все можно было выяснить и поднять тревогу. Стой, стой, успокойся. Для начала генеалогическую базу закрыли потому, что в ней данные о бесплодных парах и суррогатных м а т е р я х Персональная тайна. И давай спокойно. Что ты там обнаружил? Сколько лет прошло с рождения первых инкубаторских? Сто сорок лет. Уже должны рождаться женщины седьмого поколения, но их нет. Нет ни одного человека дальше шестого поколения по женской линии. Есть женщины шестого поколения, в том числе и не первой молодости. У них нет ни одного ребенка. Во всех парах, где ж е н щ и н а п р и н а д л е ж и т к шестому поколению по материнской линии, нет ни одного своего ребенка, только суррогатные или донорские. В пятом поколении половина бесплодных, в четвертом пятнадцать процентов. первых трех поколениях н о р м а А все представлялось так, что возникновение бесплодия — марковский процесс. Погоди, я слишком смутно помню, что такое марковский процесс. Это процесс без памяти, как радиоактивный распад. Ядро распадается в следующий интервал времени с постоянной вероятностью в независимости от того, сколько времени оно существует. Смерть пассажира в автокатастрофе — марковский процесс. Кирпич на голову тоже. Даже мутация, марковский процесс, хотя я здесь профан. А вот процесс смерти от старости никакой нахрен не марковский. С каждым прожитым годом после 60 вероятность умереть в следующий год увеличивается. То, что мы имеем, похоже на смерть от старости, только вместо прожитых лет поколение женщин отсчитываемые от эмбрионов к о в ч е к а В этом вся беда. Популяцию людей н а с е л е н е ждет неминуемая смерть от генетической или поколенческой старости. Или как там ее еще назвать? Правда, ее можно оттянуть, пока в инкубаторе остаются замороженные эмбрионы. Но почему же рождаемость в последнее время подросла? Да потому, что сорок лет назад распечатали довольно большую партию эмбрионов. Эти люди, их дети, а потом внуки и правнуки фертильны. Потому и подросла рождаемость, и еще подрастет, пока не начнет снова падать. Пойми, если бы не эта поколенческая старость, если бы бесплодие возникало случайно, поверь, было бы куда лучше, если в потомстве треть бесплодных, вне зависимости от поколения, паре достаточно рождать в среднем четверых, чтобы население росло по экспоненте или троих, чтобы поддерживать популяцию на постоянном уровне неограниченное время. Эх, черт! Если бы до да кобы! По Волге вдоль п у с т ы н н о й н а б е р е ж н о й фарватер проходил близко к берегу, проплыл туристический теплоход. Туризм как бытовое занятие только-только входил в обиход н а с е л е н и Пассажиры увидев Криса с Рубеном радостно и нестройно закричали привет, замахали руками, а капитан дал двойной низкий гудок. Хорошо, я сейчас попрошу проверить твои результаты. Если ты прав, надо что-то предпринимать. Не надо меня проверять, Рубен, я в своем уме. Мыло не ем, а там все настолько прозрачно, что лучше у с т р о й н а г о н я й всем, кто имел доступ за то, что не увидели очевидного. Мы уже активировали кучу эмбрионов, получив от них гораздо меньше потомков, чем могли бы. Вопрос, можно ли это исправить и в чем причина? Что-то мне подсказывает, что мы не можем это исправить. Но лучше поговорить с биологом. У тебя есть надежный, грамотный биолог в пределах досягаемости? У меня нет. Пожалуй, есть Амир Баккар. Должен находиться в двадцати минутах ходьбы. Он, правда, не совсем по этой теме. Он геномы исследует на предмет всяческих изменений в сравнении с земными геномами. Но человек грамотный. Думаю, сможет прояснить что-то. А он доступ к вази имел? Если да, оставь его в покое, пожалуйста. Успокойся, не имел. Доступ к базе с т р а ж а й ш и ограничен, и по логике вещей надо устроить Бруно Левичу хороший втык за то, что дал тебе доступ. Это тебе нужно устроить все народный втык или кому там еще, кто зажал доступ к базе? А Бруно все еще будут благодарить. Зови своего биолога. Рубен позвонил. Пока они потребляли вторую порцию пива, Амир появился в конце набережной и подошел как раз к тому моменту, когда официант принес для него тот же классический заказ. Это был невысокий худощавый человек с тонкими чертами лица, чьи скромные геометрические размеры компенсировались пышными курчавыми шевелюрой и бородой, составляющими единое незабываемое целое. Сверху все это великолепие в е н ч а л о шляпа. Загнутыми полями. Хорошо сидите, дорогие заговорщики. Рад присоединиться. Что такого стряслось, что вам внезапно потребовался кабинетный генетик? Вот Крис, он математик о й дорвался до генетической базы данных. Пусть он расскажет. В двух словах так. Шестое поколение женщин, если отсчитывать п о к о л е н и е от эмбрионов, ковчега по женской ветке полностью бесплодно. Может быть и не полностью, но по крайней мере две девятки, п я т о е наполовину, ч е т в е р т о е на 15 процентов. Случаев частичного бесплодия практически нет, либо нормальная фертильность, либо нулевая. Также нет никаких корреляций между остальными факторами здоровья и поколением. Впечатление, как будто при смене поколений накапливается какая-то ошибка, приводящая к резкой необратимой поломке. Какая там клиническая картина? Эмбрионы, кажется, гибнут после нескольких делений. Рубен, ты должен знать. Да, именно так. Гибнут практически сразу. Так что не удается зафиксировать беременность. Амир, ну скажи на конец что-нибудь. Ты единственный из нас в этом что-то понимаешь. б е л о к некоторое время молча смотрел на р е к у поджав губы. Остальные тоже молчали, ожидая ответа. Наконец. Да, действительно, пахнет жареным. Я как-то старался не думать о проблеме рождаемости, гнал эти мысли, как мысли о старости, и старался не вникать. Что сказать, м о л о д у ш и е своего рода. Теперь на что это похоже с первого взгляда? Похоже, что теломераза в женских половых клетках не работает. н и у кого из женщин на с е л е н и я не работает. Знаете, что такое теломераза? Это то, что концы ДНК достраивает. Вроде того. Как удваивается ДНК хромосом определения клетки вдоль нити ДНК е д е т так называемая полимераза, формально б е л к о в а я м о л е к у л а а по сути целый механизм и строит точно такую же нить. Так вот этот механизм не может воспроизводить ДНК с самого конца, ему нужен кусок, чтобы встать на рельсы, и этот кусок не воспроизводится. Копия получается короче оригинала. Природа обходит эту проблему с помощью лишнего. концевого куска ДНК, который не содержит информации, служит рельсами для полимеразы. Эти рельсы называются теломерами. Естественно, при каждом делении клетки теломеры укорачиваются, но тут как раз и вступает теломераза, тоже белковая молекула, а по сути механизм. Она и достраивает теломеры до первоначальной длины. Теперь понятно, что будет, если теломераза не работает. Понятно, ответил Крис. Катастрофа, когда теломеры съедаются до нуля. А почему именно шесть поколений? Почему есть разброс? У кого-то бесплодие наступает на шестом поколении, у кого-то аж на четвертом? Почему шесть? Как раз понятно. Типичная длина теломеров рассчитана где-то на шестьдесят-семьдесят делений. Если их не восстанавливать, при смене поколений женские яйцеклетки делятся тринадцать-четырнадцать раз. Шестое поколение — это пять смен, начиная от зимных эмбрионов с нормальными теломерами. Вот они как раз и съедаются. У кого-то чуть раньше, у кого-то попозже, поскольку начальная длина имеет разброс. А если бы теломераза не работала у мужчин, было бы куда хуже. У нас происходит куда больше делений половых клеток. Теломеры бы съедались за одно поколение. Впрочем, и так хуже некуда. «Не можно ли исправить вопрос? Что же могло произойти, что теломераза перестал работать? Облучение при перелете? – предложил Рубен. Облучение бы выбило теломеразу у части эмбрионов, останься хоть несколько неповрежденных, они бы дали седьмое и следующее поколение, а потом и все здоровое человечество. Вряд ли могла быть тотальная порча лишь одного механизма. В остальном-то люди рождаются нормальными. Магнитное поле, они же тысячи лет были в поле десять тесла. А что поле? Молекулам, когда они просто лежат, не взаимодействуя от него, ни холодно, ни жарко. Тем более при низкой температуре. Я боюсь тут совершенно другой эффект. Дело не в мутациях, хуже. Что может быть хуже? спросил Рубен. Человек это не только человек, это симбиоз огромного числа организмов. В каждом из нас по полтора километра бактерий, без которых мы бы не стали переваривать пищу и жить. Кроме этого, в каждом из нас функционирует куча вирусов, в том числе и необходимых, хотя их роль мы понимаем хуже. Вы знаете, что кроме эмбрионов, Ковчег привез запас человеческого дерьма и прочих продуктов жизнедеятельности. Там была вся необходимая кишечная флора, но где гарантия, что Какие-то необходимые, например, вирусы, живущие в теле человека, не были забыты на Земле. В эмбриона они по каким-то причинам могли и